Глава 13. Это не он. Я не верю своим глазам, когда спустя два дня захожу в комнату сигнальных экземпляров. Уил уехал два дня назад, а я нахожу свечу на полу в центре нашей тайной комнатки, и что еще хуже она горит, она источает сильный аромат гордении. Я делаю глубокий вдох, но хотя должна улыбаться и быть взволнована, не чувствую радости. Горящая гирлянда придает комнате романтическое сияние, но я точно знаю, что в эту минуту Уил Пеннингтон находится в очередной командировке в Нью-Йорк в полутора тысячах километров отсюда. Так что это не он. Не он. Мне требуется время, чтобы переварить эту мысль. Мой таинственный редактор не Уилл Пеннингтон. Значит, это кто-то другой. Кто-то другой развесил в комнате гирлянды и зажег свечу, И приложил огромные усилия, чтобы поддержать меня в работе над книгой. Остроумный, очаровательный, сильный и... Замечательный. Возможно, это Сэм? Сэм. Я обдумываю эту мысль до тех пор, пока порыв ветра не ударяет старый витраж с воробьем, заставляя меня прийти в себя. Сэм. «Сэм не так уж плох, ведь он понравился мне достаточно для того, чтобы на первой неделе работы пойти с ним на свидание. И да, оно прошло не настолько хорошо, чтобы сходить еще на одно, но мало ли какие на то были причины. Возможно, он слишком скромный, чтобы раскрыться по-настоящему, чтобы на первом свидании показать того мужчину, которого я видела на бумаге последние несколько недель. Кто знает». Возможно, Жизель его так запугала, что он привык подавлять своё истинное «я», чтобы сохранять мир, привык разговаривать о погоде, продуктах и прочей ерунде, и ни о чем со страстью. Но этот Сэм, думаю я, переворачивая следующую страницу рукописи и просматривая слова по диагонали, сокровище. Этот Сэм, если это действительно он, тот, кого мне точно стоит узнать поближе. Я вижу новый комментарий и застываю. У того вопроса, который я оставила на днях и с тех пор проверила раз десять, наконец появился ответ. Под моей фразой «Почему же ты помогаешь мне?» написано «Потому что я верю в эту историю, верю в Сесилию, Сесилия настоящая, не идеальная, человечная и все же уникальная». Ты написала книгу, которая даст читателям надежду на то, что, несмотря на недостатки, их тоже могут и должны так ценить. Миру необходимо услышать эту историю. Я десятки раз перечитываю этот абзац. Ему нравится моя история. Он верит в Сесилию. Она ему симпатична. Он ее понимает. И если он ценит Сесилию, то ценит и... Нет, нельзя делать выводы. Я встаю и четко осознаю кое-что. Сэм это или нет, я влюбляюсь в моего таинственного редактора.